Каким-то образом мне удалось заставить его сесть в машину, хотя он говорил, что может идти сам. Было трудно понять, насколько он пьян. Садовник обладал способностью алкоголика собраться и взять себя в руки, но слова, которые он произносил, пока я медленно ехала вдоль берега, готовые в любой момент остановить машину, если его начнет тошнить, были не совсем связанными Что вы имели в виду, когда сказали, что его заставили? «Они явились на рассвете», — произнёс он. «Кто явился?» «Он продолжал туда ходить», — бормотал он. «Каждый день, чтобы вы знали. Ухаживал за розами и, впрочем, кормил кота». Мы были уже на подъезде к его дому, когда Ян худо махнул в сторону реки, ударившись о крышу машины, Очертания сада на том берегу едва угадывались во мраке. Я же видела перед собой только мёртвых, чьи тела застревали в том месте, где река становилась мельче. Никто не знал эту землю так, как знал её мой отец. Он ведал все её тайны, он научил меня всему. Он поклялся, поклялся, что если однажды они вернутся, то никто не сможет обвинить Кахуду в воровстве или халатном отношении. В жилище садовника горел свет. Я тоже вышла из машины. «Арамис», — произнесла я. Ян Кахуда споткнулся на выложенной камнем дорожке и зашатался. Я взяла его под руку. Выходит, он подкармливал кота Ахо? приюте сказали что он часто вспоминает о коте волнуется за него в глазах старика что то блеснуло сквозь хмель и растерянность проглянули теплота и нежность да он выжил а потом появлялись новые год за годом каждый раз паевой масти так что можно было подумать что это один и тот же кот большую часть из них я называла ромисами Садовник рылся в карманах. «Так вот почему кошка последовала за ним», — подумала я. «Она подумала, что он принёс ей еду. Ключей Ян не нашёл, так что мне пришлось вернуться обратно к машине и осветить фарами землю возле двери». Связка лежала на траве. Потом он долго стоял и перебирал ключи, пытаясь трясущимися руками вставить их в замок и никак не находя нужный кто пришел на рассвете. Янка худо выронил ключи. Я подняла их, но отдавать не спешила, надеясь услышать ответ на свой вопрос. «Мой отец думал, что я сплю», — проговорил он наконец. Он точно не знал, сколько мужчин заявились к ним в то утро. Он услышал стук в дверь, отец встал и пошел открывать, следом голоса. Когда я отважился приоткрыть дверь и заглянуть в щелку, то увидел важных, хорошо одетых людей. С ними были солдаты, милиция. Он узнал нескольких парней, которые были на мосту. Они требовали лопаты, но это было еще не все. Они называли отца другом немцев и говорили, как они поступают с такими. Отец должен был открыть сарай и достать им инструменты, а потом они увели его с собой к реке там они заставили его копать когда отец много часов спустя вернулся домой то ни словом об этом не обмолвился я не признался ему что не спал и все слышал мы продолжали жить так словно ничего не произошло и все же голоса тех людей остались в этих стенах топот их ног яну каххуди наконец удалось провернуть ключ в замке он пробурчал что то ворчливое что я восприняла как «до свидания», после чего быстро исчез в доме. Мне оставалось только захлопнуть за ним входную дверь.